Глава двадцать вторая. «Живое море». «Давай только близко не будем подходить», — попросил Пятый. «Мало ли что. Нам же все равно дальше». «А что, мало ли что?» — удивилась Эри. «У нас даже генные карты настоящие. Может, там хоть целый день гулять ничего не будет». Пятый посмотрел на нее с сомнением, а она ответила безмятежным взглядом. «Ты с такой уверенностью об этом говоришь», — начал Пятый, но Эри его перебила. «Как есть, так и говорю». «Нам никто ничего не сделает. На обратном пути я туда вообще заглянуть планировала, мне надо кое-что забрать», – объяснила Эри. «Не хочу лишний раз гонять доставку». Вела катер сейчас как раз Эри. Не так давно она получила разрешение и теперь, когда появлялось свободное время, летала при первой же возможности на всем подряд. У семьи было два катера, еще один брали в аренду, но Эри, разумеется, очень хотелось свой». Дома на Соде она хорошо водила машину, но одно дело дорога, а другое – свобода полета, о которой она раньше даже мечтать не могла. Ит и Скрипач вызвались ее немного подучить, но в результате учила по большей части Берта. Остальные вскоре оказались тотально заняты разработкой плана побега. Явно не в ближайшее время, но уже в обозримом будущем предстояло провернуть весьма сложный маневр, в результате которого следовало добиться максимального снижения контроля со стороны Ри. Это позволит выиграть хоть какое-то время. «Жалко, что так скоро придется удирать», — заметила Эри. «Я бы тут еще пожила. Мне здесь почему-то нравится. А тебе?» Пятый задумался, пожал плечами. «Не знаю», — ответил он. «Нам тут... странно. Потому что это была молодость, а теперь...» Он осекся. «Не понимаю. Не могу понять». В глубине души мы даже тосковали порой, яхту забрали на Орин, но так и не ходили на ней почти. Не знаю, Эри, правда. Тут очень красиво, Эри улыбнулась. И свобода. Это только кажется, вздохнул пятый. На деле никакой свободы тут нет и никогда не было. И, наверное, не будет. Зато тут можно летать, Эри вздохнула. Да, летать тут можно, согласился пятый. Это здорово, особенно когда в новинку или когда... «Когда ты молодой, наверное. Но это быстро приедается, поверь». «Мне пока не приелось», — прикачала головой Эри. «Да и вообще, знаешь, мне дома нравилось машину водить. Тоже, по идее, должно было приесться, но почему-то нет, веришь?» «Я каждый раз такой кайф испытывала, когда вела. Пусть даже свою старенькую, совсем маленькую. Ее в потоке и не видно нормально, но все равно». «Значит, это я неправильный», — вздохнул пятый. А может быть, дело в том, что подобная свобода – иллюзия. После сети ее просто перестаешь воспринимать. «А в сети есть свобода?» – с интересом спросила Эри. «Нет, конечно. Но там нет иллюзий». Пятый слабо улыбнулся. «Обманы, лжи. От них ты там действительно свободен». «Слушай, мы сейчас заберем с таможни наш заказ, и... Ты бы куда-нибудь хотел?» – спросила Эри. «Только без иллюзий, конечно. На самом деле». Пятый улыбнулся, и снова неудачно. Хорошо, что Эри в этот момент на него не смотрела. Она приметила неподалеку группу облаков и повела машину к ней. Облака ей просто безумно нравились. «Я не знаю», — ответил он. «Правда, не знаю. Тут особенно и некуда, если подумать. Когда мы здесь жили, мы почти нигде не бывали. Окрестности, где народу нет, сапри, ну, это понятно, пара поселков, от которых сейчас, наверное, и воспоминаний не осталось». Эллинги, где монастырь стоял, и озера на плато. Но там, насколько я помню, делать было нечего. «Вот с этим согласна», – кивнула Эри. «Летали мы туда с Бертой. Единственное, что там можно делать, это пить. Ну, камнями кидаться в воду. Хотя пейзажи красивые. Слушай, может, на море слетаем? Где яхты были?» Пятый с сомнением посмотрел на нее. «Не думаю, что они остались там же, где и были. И что они тут вообще до сих пор есть?» – заметил он. «А вот сейчас и посмотрим». Эри кинула перед собой панель с местной информационной сети. «Так, нет, говоришь?» «Есть. Все есть. Ежегодные регаты, и местные, и межконтинентальные, и причалов дофига, и даже гостиница». «Эх, жаль, Фэп вас надолго не отпустит. Можно было бы слетать, посмотреть. Интересно же». «А вот, тут и поблизости тоже есть». «Где?» – спросил пятый с непонятной интонацией. От Саприи двадцать минут лету, сообщила Эри, какой-то причал Гейл. Там же Эллинги вроде бы и поселок, который... который тоже Гейл. Быть не может, покачал головой Пятый. Назвали все-таки, значит. В смысле, не поняла Эри. Раньше никак не называли. Просто были Эллинги, Саприи, комплекс. Пятый задумался. Наверное, там теперь все по-другому. Эри вздохнула. Кажется, она зря это предложила про море. «Тогда, наверное, не надо лететь», — решилась она. «Давай по делу и обратно домой». «Угу, и остатки вечера отбиваться от Феба, который зачем-то хочет мне рассказать, как меня лечили», — покачал головой пятый. «Давай заглянем все-таки. Просто из интереса». С таможней управились быстро, но таможня Сеня передал Эри крошечную невесомую коробочку, которую очень ждал Феб, и задал только один вопрос. «Еще восемь секторов?» «Да», — кивнула Эри. «Он просил побыстрее». Муж как смогу, — вздохнул таможенник. — Сама ж все понимаешь. — Понимаю. У нас, Сень, вся жизнь сейчас сплошное понимание. Всего и вся. — Не напоминай, — попросил таможник. Как только что-то будет, сразу дам знать. — Спасибо, — Эри улыбнулась. — Ты чудесный человек, Сень. Очень добрый и понимающий. — За и завтра прилетай, понимающие, хмыкнул таможник. Кир просил, я заказал. — Да ты что? — Тогда не просто спасибо, а спасибище, — Эри просияла. Прилетай тогда к нам, давно в гостях не был. Времени нет, развел руками таможенник. Я б с радостью, да некогда. Дальше полетели в Сапри, но пятый выходить из катера отказался. Поэтому Эри пошла за своим заказом сама. Когда вернулась, увидела, что пятый все-таки вышел, стоит рядом с машиной и смотрит неподвижно куда-то вдаль. На просвет неба, на влетающие и вылетающие катера. Однако, как только Эри подошла, он тут же сказал. «Полетели быстрее, а». «Ты долго?» Все от — возразила Эри. «Кому-то всего-то, кому-то целых полчаса», — он вздохнул. «Эри, прости, у меня какое-то дикое ощущение. Я все время боюсь оглянуться и увидеть кого-то из прошлого. То есть я знаю, что этого не может произойти, но пойми, мы сюда, в Сапре, и последний раз прилетали, когда был второй суд, и... «Это когда Раув пытались вас отстоять?» — спросила Эри. «Они уже зашли в катер и сели в кресло». Эри вывела панель управления. — Учителя и тот старенький врач. — Да, — пятый вздохнул. — Когда пытались узнать, где она нас взяла и зачем сделала это все, ты смотрела те щитки? — Выборочно не все. Все не смогла, — Эри покачала головой. — Эти люди, они были настолько омерзительные, что я не сумела. Открыла какие-то кусочки по несколько минут. У меня сил не было на это смотреть. — И правильно сделала, — пятый опустил голову. Потому что это все длилось чуть ли не год, и кончилось, считай, ничем. Зато здесь у нас хорошо крови тогда попили, от души. Если бы только у нас. Юйми, тот врач, он ведь мало что старался докопаться до правды, он требовал наказания для нее за это, но наказали ее совсем не так, как, по его мнению, требовал закон. Общий закон. Ей приписали в итоге мошенничество, и не более того. Причем на относительно небольшую сумму. Она сделала с нами вот это все, а ее наказали штрафом. После этого мы просто закрыли тему. «Прости», — Эри тяжело вздохнула. «Про это я не знала». «Я тебе расскажу. И Рыжий тоже. Только ты сама не открывай, хорошо?» — попросил он. «Не дергай себе нервы». «Ладно, не буду», — пообещала Эри. «Ну что, полетели?» «Давай». В голосе Пятого послышалось явное облегчение. «Забыл спросить, сигареты у тебя есть?» «Есть!» — Эри с упреком поглядела на него. «Ты Феба не боишься?» «Если честно, боюсь», — признался пятый. «А ты?» «И я боюсь», — Эри передернула плечами. «Обычно он добрый, деликатный, но если что не по нему, то попробуй только рот открой». Ит рассказывал, как он их двоих учил на первых этапах», — вдруг признался пятый. «Кошмар! До этого момента я думал, что знаю все о муштре, но оказалось, что не знаю сотой части». «Слушай, они действительно до сих пор агенты? Не в плане работы, а в плане подготовки?» «А почему нет?» – удивилась Эри. «Вот сам и спроси. Нет, я видела, что они могут делать, но я же в этом не разбираюсь». «Спрошу», – согласился Пятый. «Удивительно, на самом деле. Мы последние лет двести немного дружили именно с агентами. Всего с двоими, но это были хорошие люди, которые умели делать такое, что представить невозможно». «Никогда бы не мог подумать, что мы... ну, не мы, они... что они сумеют... вот так. У них высокий класс?» «Да не знаю я. Знаю только, что они из агентуры ушли давно. В науку сперва, потом в медицину». Эри вела сейчас машину по маршрутной схеме. «Не отвлекай, то мимо пролетим». «Ничего, я подскажу. Тут сложно мимо пролететь». Пятый был прав. Не излечить лес-мач вдоль береговой линии было трудно. Тем более, что вела катер Эри сейчас на небольшой высоте, ориентируясь на подсказки скивит. «Эх, вот бы на сот такой навигатор!» — сказала она. «Действительно, можно было не говорить. Ух ты, сколько яхт! Красивые какие!» Площадь для посадки располагалась на некотором отдалении от кармана, в котором стояли суда. Эри посадила машину, они вышли. «Это то самое место?» — с интересом спросила Эри, оглядываясь. «Нет, кажется, нет». Пятый тоже осмотрелся. «Старые эллинги были левее, вон там». Он махнул рукой в сторону нагромождения скал. «Это явно что-то новое». «Да, верно», — раздался позади чей-то голос. «Странно, что кто-то про это знает. Да и насчет нового, Гейл тут уже довольно давно. Прошлый комплекс был разрушен цунами пару тысяч лет назад». «Да и море, как вы понимаете, не стоит на месте. То подходит, то отходит». Эри и Пятый обернулись. Рядом с их катером стоял мужчина, европеец, средних лет. Одет он был необычно. Штаны из плотной натуральной ткани защитного цвета, высокие кожаные ботинки со шнуровкой и железо-ношетом кармашков, наброшенный поверх облегающего балахона с металлическим отблеском. Словно рыбья чешуя, подумалась Эри. «Вы охотник?» – с интересом спросил друг пятый. Эри не поняла, о чем он, а вот человек, оказывается, прекрасно все понял. «По мне, заметно, как мне думалось», — улыбнулся он. «Идет сезон, уже знаете». Пятый кивнул. «И как в этом году?» «Немало, немало». Человек одернул жилетку. «Весьма немало. А вы по какому делу к нам? Раньше я вас тут точно не встречал». И «Не могли встречать, я долго отсутствовал. И вернулся не так давно, а моя подруга на планете впервые». Пятый улыбнулся, и, к удивлению Эри, в этот раз у него это получилось неожиданно легко. Мы прилетели посмотреть, что-то ты как, и если получится, сделать заказ. Это сколько же нужно отсутствовать, чтобы помнить старые причалы, с интересом заметил охотник. Долго, исчерпывающе ответил пятый, и что-то в его голосе, кажется, насторожило охотника. Тот нахмурился, словно селился что-то вспомнить, и покачал головой. Не старайся, пятый коротко глянул на него. Вы меня точно не застали, не могли. И не ориентируйтесь на внешность, а только только после геронта. Вы не из высокой семьи случайно? Прищурился охотник. Угадали, именно так. И не человек. И снова угадали. Модификация временная. Семья не очень любит подобное. В общем, уважаемый, как вас называть? Джарвис, просто Джарвис. Охотник чуть склонил голову. А с кем я имею честь? Фа, род К. Пятый на секунду замялся. Но я бы просил вас... В общем, тут я инкогнито, поэтому называйте Патрик. Именно на это имя и была сформирована его нынешняя генная карта, спасибо Эрлу и компании. А еще спасибо Иту и Скрипачу, которые трое суток гоняли Лины и Пятого, давая им инструктаж. Как себя вести, что говорить, как представляться, как действовать. Эри сейчас мысленно поставила пятому пятерку с плюсом, а потом усмехнулась, поймав себя на тавтологии. «Хорошо, пусть будет шестерка», — решила она, «или восьмерка, или десятка». «Ну, молодец же, прекрасно справляется». «Так что же вас сюда привело?» — с интересом спросил Джарвис. «Мы с подругой любим море, яхты. И когда-то у меня были прекрасные ботинки из кожи арго. Я бы хотел сделать заказ. Большой заказ», — пятый прищурился. «Потому что у меня большая семья». Заказ, разумеется, закрытый», – догадался охотник. «Конечно. Кэш. Никаких проводок, никаких реестров». «Можно ли поинтересоваться, почему?» «Потому что у нас запрещено использовать для производства биоматериалы», – пояснил пятый. «Таможня? Потом поможет мне с доставкой». «Что ты делаешь?» – подумалась Эри. «Что ты задумал такое?» «Пад, может быть, не надо?» – спросила она. «Сумма должна получиться изрядная». На самом деле Эрия представления не имела, о какой сумме идет речь, но не вмешаться она не могла. «Сумму я пока не называл», – справедливо заметил охотник. «Но у ваша подруга права, скорее всего. Так что именно вы хотите?» «Образец у вас на ногах», – пятый кивнул на ботинки охотника. «Подробности объясню позже. Две женские пары, четыре наши, три мужские». Ошейник для Сипа. Два ошейника. Возможно, поездные сумки. Выделка, само собой, экстра, — протянул Джарвис. Пятый кивнул. Джарвис назвал сумму. Эри с трудом удержалась, чтобы не ляпнуть. Нифига себе! Пятый снова кивнул. «Еще клейма и фурнитура», — добавил он. «И тайники». «Ну, конечно!» — Джарвис покивал каким-то своим мыслям. «Если не секрет, сколько у вас продержалась предыдущая пара?» — Больше пятисот лет, — Пятый задумался. Арк был старый, разумеется. — А откуда брали кожу? — Спина, правая лопатка. — Верно, все верно, — Джарвис кивнул еще раз. — Думаю, вам не надо объяснять, что мы с вами никогда не общались, и я тут ни при чем, если что. — Не надо, — подтвердил Пятый. — Невероятной удачи, что мы вас встретили. — Ну, тут как сказать, — Джарвис замялся. — Я порой прогуливаю здесь неподалеку. Целевым образом, если вы меня понимаете. Но в любом случае, я рад, что вам не пришлось тратить время на поиски. Давайте уточним кэш. Пятый посерьезнел. Что предпочитаете? Любые драги, камни, специи, если вы поняли. Первое, с легкостью. Последнее не держим. Табу. Хорошо, подойдет и первое. Пересчет сделаю сейчас. Точный расчет во время внесения задатка. Мерки понадобятся утренние, дневные и вечерние. «Знаю, правка на вес», – пятый прищурился. «А как иначе? В общем, жду вас завтра, но уже не здесь, а у третьего причала. Сама сделка в море», – Джарвис улыбнулся. «Кажется, удача улыбается сегодня всем нам». «Вне всякого сомнения. Леди, у вас будут какие-то пожелания?» Охотник наконец решил снизойти до Эри, той, впрочем, было не до обид. Уж больно интересной ей стала теперь казаться идея пятого. «Да, наверное», – она задумалась. Можно ли сделать тисненный орнамент сверху? Мы привезем рисунок. Сестра была бы рада. Конечно, можно, но не на основе, а на вставке. Или еще лучше это будет накладка, чтобы не разрушать основной лоскут. Привозите, сделаем. Что-то еще? Да все, наверное, если что-то придумаем, уточним. Славно. Ну что же, не буду вас больше задерживать, улыбнулся Джарвис. Жду вас завтра. «Пятый, что это за безумная идея про ботинки?» – спросила Эри, когда они шли по направлению к причалам. «Это ты когда придумать успел?» «Сейчас, спонтанно», – признался он. «Понимаешь, в молодости мы с Рыжим год копили на две пары, причем на ну, гораздо более скромный вариант. И В этом скромном варианте мы действительно полтысячи лет проходили, им с носу нет этим ботинкам. Они удобные, как я не знаю что, и они, поверь, своих денег стоят». «А к чему такая таинственность?» – удивилась Эри. Как это незаконно. Кожа, биоматериал, а на кисти такое использование биоматериалов запрещено, пояснил Пятый. Оно вообще много где запрещено, как ты понимаешь. Но если очень хочется, то можно. Вот как сейчас. За ботинки не арестуют, конечно, но могут оштрафовать того, кто произвел или ввез. В общем, этому дядьке и нам конфиденциальность только на руку. И знаешь... Вот ты говорила с и про то, что я чувствую или не чувствую. Я увидел этого охотника и как накрыло, признался он. Хочу и все тут. Да давно ничего не хотелось. И вдруг захотелось. Так это же здорово, Эри посмотрел на него. Это очень хорошо. Наверное, не знаю. Пятый пожал плечами. Мне кажется, тебе должно понравиться. Мне уже заранее нравится, призналась Эри. Всегда были проблемы с обувью. Она же дорогая очень была на соде, да и с больными ногами трудно купить что-то подходящее. Кстати, спохватилась она. А Кэш, где ты возьмешь этот самый Кэш? У нас же все в счетах, да и у вас тоже. Ха, вот сходим на яхты посмотрим и кое-куда слетаем, пояснил Пятый. Кэш, Эри, он есть, я больше чем уверен, что есть. Погоди, Эри остановилась, у вас тут что, тайник какой-то остался? Думаю, да, Пятый вздохнул. «Корей спасибо Лину, это он у нас, великий нычник. Тут штук десять тайников, хоть один да уцелел». «Золотые бриллианты?» – округлила глаза Эри. «И не только». Пожал плечами Пятый, словно речь шла о чем-то незначительном. «Пойдем к яхтам, а?» «Ну, пойдем», – согласилась Эри. Впервые за все это время она с огромным удивлением увидела, что у Пятого, оказывается, могут так гореть глаза, и он может так улыбаться. Вспомнив его недавнее рассуждение о том, что полёты преедаются, да и вообще он неправильный, она вдруг осознала, правильный он как раз вот такой, как в эти минуты. Сейчас они медленно, временами останавливаясь, шли по пирсу, разглядывая яхты и пятый, то и дело принимался объяснять ей какие-то не совсем понятные вещи. Непонятные ей, но отнюдь не ему. наш геометрия корпуса, материалы, устройства парусов, ходовые качества. Что-то про гонки, правила, про местные ветра, про какие-то их особенности, про горы, про погоду. Эри слушала, кивала, но даже не пыталась вмешаться в его монолог, потому что, по сути, это и был монолог. Словно у пятого сорвало какой-то стоп-кран в голове, и то, что он так тщательно скрывал, что намеренно не помнил, потому что было не до того, вдруг проснулось, ожило. И сейчас заполняло собой все и вся. «Как раз охотники, это их судно, видишь?» Оно укрепленное, потому что они заходят прямо в стаю аргов, а это опасно. Да, с воздуха их всегда страхуют, но с воздуха по местным правилам не охотятся. Такая добыча не считается честной, если забили с воздуха, тушу просто топят, — объяснял он. Он там, на носу, гарпунная установка. В кресле сидит человек, стрелок. Сколько раз было, что арги стрелков сбивали в воду? Не просто так эти ботинки столько стоят, поверь. А как выглядят арги? Сумела вклиниться в рассказ Эри. «Плезиозавр», — пояснил Пятый. «Примерно так же. Огромный водяной ящер, хищник весьма опасный». «Блин, а мы в море купаемся», — Эри передернула плечами. «То есть я название это вроде бы слышала, но...» «Они к берегу в этих местах не подходят», — успокоил Пятый. «Здесь камень. Вот там, где песок, могут выйти на мелководье. Охотники по договору саприи зачищают от стаи маршруты регата во время сезона миграции». Это обычно далеко от берега. По правилам туши положено топить, но они, как ты понимаешь, перед тем, как утопить, забирают кое-что себе. Самок и молодняк не бьют, конечно, разве что по ошибке, но редко. И смысла в этом нет. Бьют только самцов, причем возрастных. Обычно это дезориентирует стаю, она уходит. «Вот интересно», – ехидно заметила Эри. «Мясо ты не ешь, а об охоте говоришь совершенно спокойно». «Ох, зайди в Скивет, посмотри, что такое Арги», – попросил Пятый. «Поверь, к мясу это никакого отношения не имеет». «А ты и видел?» – спросила Эри. «Я видел. Мы на монастыре разок попали в стаю», – Пятый поежился. «На наше счастье, монастырь умел летать, но куска киля мы не досчитались в этот раз. И хорошо, что только киля». Потому что тварюга 30 метров длиной и с пастью, в которой можно втроем целиком поместиться, запросто покалечит лодку и доберется до мяса. От которого уж точно не откажется. «Убедил!» — усмехнулась Эри. «А стаи как-то отслеживают? Я теперь бояться буду». «В наше время отслеживали. Сейчас, думаю, тоже», — ответил пятый. Они дошли до конца пирса и остановились. «Не надо бояться, правда. Там, где у вас вход в воду, аргов точно быть не может. Да и всего остального тоже». Так, как у остального? Пятый, давай рассказывай. Ну, это же мир вне циклов, поэтому тут живут самые разные виды, в том числе и завезенные. Пятый замялся. Говорили, что китайцы когда-то запустили сюда осьминогов еще до запрета на биологичку. Это вроде бы деликатес. Но отлов запретили и они вырастают тут до больших размеров. До да каких больших размеров? Ну, метров восемь-десять. «Какие арги, какие осьминоги, ты чё?» – изумился Кир. «По всему побережью защита стоит, на километр к берегу ничего крупнее рыбёшки с ладонь размером даже приблизиться не может». Дома Эй, разумеется, устроила семье форменный допрос. До этого ей в голову не приходило, что море может быть опасным. Разубеждали ее в пятером, причем скрипач в результате ржал как ненормальный, а Ид сидел, подперев руками голову и молча смотрел на эту, по его словам, комедию. «Спохватилась». Не выдержал он, наконец. «Пятый, ты поосторожнее с такими подробностями, пожалуйста». «Но я же правду сказал». «Можно было ее как-то поделикатнее сказать», — вздохнул Ит. «А что про тайники? Затея с ботинками интересная, мне нравится. В принципе, мы можем и наши перевести в кэш, если нужно». «Не нужно», — махнул рукой Лин. «Давайте слетаем». «А работать будет кто?» — поинтересовался Фэб. «Эри молодец, что привезла посылку, но, боюсь, тебе еще не раз придется поработать гонцом». «Ничего не подошло?» — Эри погрустнела. «Нет», — покачала головой Берта. «Покажу потом, не получается». «Видно, Сеня!» — заметил скрипач. «Даже интересно стало, где же он реестры в таком количестве прет?» «Не наше дело», — отмахнулся Кир. «Так, про тайники и прочее. Вы двое сперва наверх, и нечего вздыхать. Наверх, наверх, я сказал. Ишь, забегали, типа вылечились. Сап, ты с ними. Сейчас работаем, потом перекусим, потом так и быть, слетаем. Это далеко». Лин и пятый переглянулись. Снова ставший уже привычным остальным секундный мысленный диалог. «Две не очень далеко, а остальные порядочно», — признался Лин. «Зато там, поверьте, точно что-то сохранилось. Тут рядом с Сапри все-таки есть люди». «А в других местах нет?» — с интересом спросил Ит. «Это где же?» «Увидишь», — туманно ответил Лин. «Все равно придется доставать. Не оставлять же здесь, раз мы уходим». Лететь все-таки решили на следующий день, в светлое время суток. Тем более, что, по словам Лина, оба ближайших тайника располагались в горах, а лазить по скалам ночью не хотелось никому. Поэтому после ужина все разбрелись кто куда, а Эри с Берти, прихватив по чашке чая, отправились на улицу, на одну из лавочек, которую облюбовали некоторое время назад для таких вот вечерних посиделок. «Бертик, у него такое лицо было!» – рассказывала Эри про их дневные похождения. «Не передать просто, какое лицо! Он словно... словно ожил!» «Словно помолодел, но не знаю, сколько лет. Я половину не поняла из того, что он говорил, но он был так рад». «Мальчишки», — понимающе улыбнулась Берта, — «машинки, кораблики, пистолетики, деревяшки и железки. Как же, понимаю». «Один раз мы ехали в экспедицию в Сибири, на древнем БЛЗ, грузопассажирском, и машина барахлила просто ужасно. Кажется, нам намеренно подсунули в тот раз этот хлам, впрочем, неважно». И мои. В общем, скрипач первый пошел к шферам ремонтировать и пропал на полсуток, представляешь? Вернулся в таком виде, что я чуть в обморок не упала. С головы до ног перемазанный, но довольный, как я не знаю что, дорвался. Они ж с довольно долго водили БЛЗ сами, у нас там дамбы межконтинентальные. И, видать, настолько понравилось это дело, что при виде такой машины забылось просто все. А у ребят, получается, яхты. Интересно. — В щитках про яхты есть и немало, — кивнула Эри. — Но я не думала, что это столько значит. — Есть, есть, я видела. — Значит, и очень многое, судя по всему. Надо вам будет туда еще слетать, — предложила Берта. — И с двоими, и не тени. Уже поняла, — согласилась Эри. — Эх, жаль, что нельзя тут пожить. Я полетала, им бы яхту достали где-нибудь. — Сап, дом бы построил, сам про это говорил, — напомнила Берта. — Печально, да, но не все от нас зависит. «К сожалению, не все. От нас, кажется, вообще ничего не зависит», — Эри погрустнела. «И знаешь, Бертик, я все думаю. Вроде мы столько сделали, и я столько сделала, и все про это говорят, но... Я тут вспомнила...» «Ты о чем?» — не поняла Берта. бессилии Эри тяжело вздохнула. «У меня на соде когда-то был кот. Обычный такой кот, серый, на улице подобрала котенком. А потом он заболел и умер. И я не смогла ему помочь, ничем». только плакала. И вот я думаю, я смогла найти их, смогла свечку забросить в паралку, смогла вернуться с берега. Фрактал пройти, даже в прошлое попасть, а кота... Кота спасти не сумела. Она отвернулась. Это ли не из бессилия, Берта? Пространство, итерации, построение, нечто невозможное, даже сегодняшнее море. И маленький холмик земли на окраине парка. О каких божественных началах? О каком архе я имею право говорить, если я не смогла спасти даже кота? «У тебя есть шилд», — напомнила Берта, впрочем, без особой уверенности в голосе. «Я не о том», — покачала головой Эри. «Тут другое. Я все думаю. Пятый как-то сказал, что такое Бог. И знаешь, мне кажется, я в последнее время постоянно вижу его лица, Бога, тут и там. Когда-то радостные, как сегодня, когда-то печальные, как сегодня же утром, в зеркале. Если, конечно, принять как данный, что Бог или Архи, неважно...» Это в какой-то степени мы все. Вот сейчас ты тоже грустишь. «Фишка», — кивнула Берта, — «моя любимая маленькая черно-белая кошка, которая умела говорить «мама», как говорящая кукла. Четко-четко так. «Ма-ма». «Черт, ну зачем ты начала это, а? Я сейчас заплачу», — призналась она. «Эри, давай не будем, пожалуйста». «Давай», — согласилась Эри. «Я только хотел сказать, что Бог, он может быть в слабости. Ни в чем-то великом, ни в радости, ни в могуществе». А в любви. Маленькой такой. Совсем маленькой. Да, ты права. Берта вытерла глаза. Кажется, гений не понял как раз именно этого. Интересно, позволит ли он Нариану выйти на сцену? Это ведь тоже была любовь, еще какая. Но, как мне сейчас думается, он вполне мог посчитать ее лишней.